Глава девятая. Процессия на реке. Вечером, часов в девять, весь громадный фасад дворца со стороны реки сиял огнями. Сама река, насколько мог видеть глаз по направлению Сити, была усеяна такой сплошной массой лодок и увеселительных барок, увешанных разноцветными фонариками и тихо колышущихся на волнах, что походило на громадный пестрый цветник волнуемый легким ветерком. Обширная терраса с каменной лестницей, ведущей к реке, достаточно просторная, чтобы вместить все войско какого-нибудь германского княжества, представляла живописную картину с длинными шпалерами королевской стражи в сверкающих латах и толпой нарядных слуг, проворно бегающих взад и вперед в суете приготовлений. Но вот, по данному сигналу, на ступенях не осталось ни одного живого существа. В воздухе носилась тревога ожидания. На необозримом пространстве мириады народу поднялись на ноги в своих лодках и, заслоняя глаза от яркого света фонарей и факелов, устремили взоры на дворец. Вереница придворных катеров штук в сорок подплыла к лестнице. Они были богато позолочены, а широкие кормы и носы украшены искусной резьбой иные были рассвечены лентами и вымпелами, другие увешаны золотой парчой и дорогими тканями с вышитыми гербами, на некоторых красовались шелковые флаги с бесчисленным множеством маленьких серебряных колокольчиков, издававших веселый звон при малейшем дуновении ветерка. Другие лодки еще более великолепные, ибо принадлежали сановникам из ближайшей свиты принца, были живописно украшены по бокам щитами с изображениями роскошных фамильных гербов. При каждом королевском катере находились барки, в которых сидели воины в светлых шлемах и латах и хор музыкантов. Наконец, у главного входа появился отряд алибарщиков, авангард ожидаемой процессии. Они были одеты в полосатые чулки, черные с красным, в бархатные шапочки, украшенные сбоку серебряными розами, и в камзолы из пунцового и голубого сукна с вышитыми золотом на спине и груди, гербами принца. Древки и халибард были обтянуты пунцовым бархатом с золотыми гвоздиками и такими же кистями. Они выстроились по правую и левую стороны, образуя две длинные шеренги от подъезда дворца аж до самой воды. Мягкий ковер был разостлан по лестнице слугами принца в красных с золотом ливреях. Затем из дворца трубы грянули прелюдию, музыканты в лодках подхватили веселую арию, два пристава с большими булавами выступили из портала мерным величавым шагом. За ними следовали офицер, несущий гражданский жезл, другой офицер с городским мечом, несколько сержантов городской гвардии в полной парадной форме со значками на рукавах, далее председатель капитула ордена подвязки, рыцари королевского ордена Бани с белыми кружевами на рукавах, судьи в ярко-пунцовых мантиях и шапках, потом лорд-канцлер Англии в одеянии из пурпура, окаймленным горностаем, депутация олдерменов в багряных плащах и начальники различных гражданских обществ в полном параде. Наконец спустились по ступеням 12 французских вельмож в великолепных костюмах камзолы белого штофа, короткие плащи пунцового бархата, подбитые лиловой тофтой, и чулки телесного цвета. Эти вельможи принадлежали к свите французского посланника. Их сопровождали 12 кавалеров испанского посольства в черном бархате без всяких украшений и несколько знатных английских дворян с их слугами. Снова заиграли трубы внутри дворца, и появился дядя принца, будущий великий герцог Сомерсетский черным золотом камзоле и плаще малинового атласа с затканными золотом цветами и отороченным серебряной сеткой. Он повернулся спиной, приподнял шляпу, украшенную перьями, изогнул корпус в низком почтительном поклоне и стал спускаться по лестнице спиной, кланяясь на каждой ступеньке. Раздался усиленный звук труб и громкий возглас. «Раступитесь!» «Дайте дорогу августейшему могущественному лорду Эдуарду Принцу Уэльскому!» Высоко на дворцовых стенах вспыхнул длинный ряд языков пламени, сопровождаемых громовым раскатом. Густая толпа на реке огласила воздух могучим криком приветствия. И Том Кенти, невинная причина и герой всей этой церемонии, предстал перед народом, слегка кивая, благородной головой. Он был великолепно одет: камзол белого атласа с грудной вставкой из пурпурной парчи, усыпанной алмазной пылью и опушенной горностаем. Поверх этого на нем был плащ из серебряной парчи на голубом атласе, затканный перьями, унизанный жемчугом, самоцветными камнями и скрепленный алмазным фермуаром. На шее у него висел орден подвязки и еще несколько иностранных орденов. При свете факелов его драгоценные каменья горели ослепительным блеском. О, Том Кенти, рожденный в лачуге, выросший в лондонских канавах, знакомый с лохмотьями, грязью и нищетой, что за дивное зрелище предстало пред тобою?